Глава семьдесят Ночью те типы, что привезли меня на Куин стрит повторили мрачный спектакль, разыгранный утром, но теперь уже под надзором мистера Иверсона. Его присутствие странным образом их отрезвило. Когда они собирались заколотить крышку, мистер Иверсон жестом велел отойти от гроба, а сам заглянул внутрь. «Прошу вас, не беспокойтесь», — сказал он. «Это всего лишь на час или что-то около того!» «Как там у Шекспира, мистер Шилд? Уснуть и видеть сны, быть может!» Он подал знак, и его подручные заколотили крышку. Удары молотка оглушали меня, словно артиллерийский огонь. Меня спустили по лестнице и загрузили в гроб, стоящий на готове экипаж. Предположительно, тот же самый, что привез меня сюда. Мы тронулись, и в столь поздний час ехали уже намного быстрее, несмотря на темноту». Сначала я услышал уличный шум, хоть и очень далеко, а потом крик караульного, извещавшего который час. Постепенно все звуки стихли, и мы набрали скорость. Лошадей, как мне кажется, было две, и, судя по тому, что почти не трясло, мы ехали по хорошей дороге, где за проезд взымалась плата. Значит, меня везут или на север, или на запад, поскольку если бы мы ехали на юг или восток, то нужно было бы дольше тащиться по улицам Лондона. Порой мимо моей деревянной темницы с грохотом проносились телеги, и я решил, что они являются частью ночного каравана, доставляющего еду и горючее, вечно голодное брюхо мегаполиса. Эта поездка стала репетицией смерти, предвкушением ада. Мои руки и ноги оставались связанными, мне снова сунули кляп в рот, а сверху в гроб бросили шляпу и ботинки. Я был лишен света, свободы движения и действий, и даже лучика надежды». Состояние, близкое к небытию. Когда я трясся в этом гробу, то временами был готов отдать все, что угодно, даже Софи, даже собственную жизнь, лишь бы превратиться в неодушевленный предмет, например, в мешок картошки или груду камней, и утратить способность чувствовать и бояться». Неприятные ощущения усилились, когда мы свернули с широкой дороги и поехали по изрезанным колеями тропкам со множеством крутых поворотов, которые экипаж проходил так быстро, как только получалось у кучера. В какой-то момент мы резко взяли влево и внезапно остановились. Незакрепленный гроб съехал вперед чуть наискосок и стукнулся о стенку экипажа, отчего я ударился головой сильнее, чем раньше. Я понял, что передние колеса попали в канаву и молился, чтобы у нас сломалось колесо или ось. Все, что угодно, только бы возросли мои шансы на спасение. Но, увы, через пару минут мы продолжили путь. Я осознавал, что путешествие близится к концу, когда земля под колесами сменилась булыжником, на котором немилосердно трясло. Мы притормозили, повернули направо и остановились. Прекращение движения должно было принести мне облегчение, но вместо этого лишь усилило ощущение безысходности. Как я не старался, не мог понять, что происходит вокруг. Я сильно замерз, и все тело сводило судорогой. Мне отчаянно хотелось воздуха и света, поэтому я постучал в крышку гроба, в потолок крошечной темницы. И тут я вспомнил, как на поле боя при Ватрло я, раненый, лежал в темноте, придавленный трупом лошади. И застонал, пока прошлое и настоящее постепенно сливались друг с другом, словно любовники в объятии. Паника была моей соседкой в этом гробу, призраком прошлого, который задушил бы меня, дай ему волю. Но я сражался, заставлял себя дышать медленнее, расслаблял напрягшиеся мускулы. Раздался приглушенный треск, от которого мой деревянный мирок закачался. Гроб стащили с повозки. Я услышал стук и грохот. Тошнота подкрадывалась к кляпу. Гроб качнулся. Меня вперед ногами спускали по пологому склону, потом остановили, все еще под углом, с таким толчком, который по неприятным ощущениям превосходил все предыдущие. Но времени опомниться не было, поскольку гроб двигался дальше. Затем его перевернули и с сокрушительным ударом поставили на какую-то горизонтальную поверхность. Снова кто-то всунул лом между крышкой и гробом. Гвозди с корнем вырвали из дерева. Я впервые за несколько часов увидел тусклый свет». Он исходил от подрагивающего пламени двух свечей, но на мгновение эти свечи показались мне ярче солнца. На фоне света я различил две большие тени, нависшие над гробом, который, как оказалось, стоит на полу. Надо мной маячила решетчатая конструкция из балок и досок. Раздался ужасный грохот, когда крышку сбросили с гроба. Я попытался сесть, но обнаружил, что ноги и руки не слушаются. Кто-то засмеялся, и знакомый запах джина заполнил ноздри. Я находился в помещении, похожем на низкий погреб с кирпичными стенами. Я узнал подручных мистера Иверсона, оба держали в руках по свечке. Один из них наклонился и поднял ломик, а второй вытащил кляп. Затем напарники, не обращая на меня внимания, словно пара черных тараканов рванули по деревянной лестнице, ведущей к люку. «Простите — Простите, — прохрипел я, — ради бога оставьте мне свечу и скажите, что это за место! Тот, что вытаскивал кляп, рассмеялся и оглянулся. «Свеча не понадобится, приятель!» — сказал он. «Там, куда ты отправишься, свечи не нужны!» Его напарник рассмеялся. Через мгновение люк захлопнулся, и я остался один в кромешной тьме. Но я не лежал уже тихо и неподвижно, словно бабочка, приколотая булавкой. Не сомневаюсь, что меня привезли в это уединенное место с намерением убить». По крайней мере, я усложню своим похитителям задачу. Затем мне пришлось пережить боль, сильнее которой я в жизни ничего не испытывал. Для начала я вытолкнул ботинки и шляпу, чтобы освободить место для маневров. Медленно сел. Затем, уцепившись за край гроба, сгруппировался. Принялся раскачиваться из стороны в сторону, все сильнее и сильнее, и в конце концов приобрел достаточную движущую силу, чтобы неуклюже вывалиться из гроба. Постанывая от боли, я лежал, скрючившись на боку на мокрых и грязных каменных плитах. Постепенно я выпрямился, неумело, как ребенок, делающий первые шаги, пока не оказался на коленях. Я нашел ботинки и даже умудрился их надеть. Мое положение было почти столь же безнадежно, что и раньше. Меня терзали опасения, что я просто сменил одну темницу на другую, пусть и больше по размеру. Я досконально изучил подвал, насколько это возможно в темноте. Непростая задача, учитывая, что запястья и колени оставались связанными. Особое внимание я уделил ступеням и крышке люка. Последний был плотно закрыт, но мне показалось, что в одном углу я вижу отблеск света. Я попытался приподнять крышку, упершись плечами, но она не поддалась. Когда я спустился обратно, то наступил на какой-то предмет, и будто бы что-то схватило меня за ногу. Со сдавленным криком я отпрыгнул, и что-то брякнуло а пол, словно в подвале вместе со мной заперто не менее испуганное животное. Но разум немедленно пришел мне на помощь. Подошвой левого ботинка я задел острие гвоздя, торчащего из перевернутой крышки гроба. Я присел и окоченевшими непослушными руками шарил по полу, пока не нашел крышку. Я провел пальцами по краю, касаясь острых концов и прямых кромок клиновидных гвоздей. Всего их оказалось шесть. Я поднес связанные запястья к ближайшему и начал перепиливать веревку. Я сам не понимал, что мною руководило. Здравомыслящая часть моего рассудка уже наполовину сдалась на волю судьбы, но существовала и другая, более глубинная сторона моего «я», которая продолжала бороться. Именно она заставляла забыть о ноющих коленях и кровоточащих ладонях и тереть веревки, которыми были связаны запястья, о гвозди». Мне нечем было измерить время. Возможно, прошел целый час, прежде чем лопнула первая прядь пеньки. Но какое-то время успех придал мне сил, и я начал перепиливать веревку еще энергичнее. Но пришлось ждать еще вечность, пока лопнула вторая прядь. Я тер веревку о гвозди, насаживал узлы на острие и водил туда-сюда. А порой попросту впивался в путы зубами и пытался разорвать их в надежде, что хоть один способ да поможет». Было очень больно, потому что зачастую о гвозде обдиралась кожа, но я сразу же забыл о боли, когда веревка разорвалась. Руки разлетелись в стороны. Я сел на пятки и тихонько заплакал, подняв руки и отведя их назад как можно дальше, словно пару крыльев. Я поднял голову и впервые увидел лучик света, пробившийся через доски на потолке. Ночь подходила к концу». Я принялся за веревку, связывающую колени, поскольку раньше узел был недоступен. Тут уже гвозди не помогут, а руки слишком ослабли. Только я начал, как над головой раздались шаги. Быстро доковыляв до ступеней, я сел у подножия лестницы, привалившись к стене. Наверху отодвинули засов. Крышка люка со скрипом поднялась и со стуком упала. В подвал хлынул свет. Оказывается, утро уже в разгаре. Кто-то тяжело спускался по ступеням. Чья-то рука потрясла меня за плечо. Я изо всех сил повернулся, распрямив колени и ткнув растопыренными пальцами в лицо человеку, нависшему надо мной. Он вскрикнул, поскольку я попал ногтем прямо в глаз, неосторожно сделал шаг назад и споткнулся о гроб. Я карабкался по ступеням к прямоугольнику света, а упавший тип выкрикивал мне вслед проклятия. «Мистер Шилд!» Сказал хриплый голос за моей спиной, как только я высунул голову из люка. Так не пойдет. Я повернулся. В каких-то четырех футах от меня около стола сидел мистер Иверсон. Он сменил свое рабочее облачение на коричневый дорожный костюм. Костыли приставлены к столу. Поднимите руки, пожалуйста, продолжил Иверсон, и медленно идите наверх. Нет, Джозеф, не надо! обратился он к типу, оставшемуся в подвале. «Пока что не трогай его!» Я неуклюже попрыгал по ступеням и в итоге оказался в помещении, служившем кухней. В одном углу стояла большая плита, а в другом — буфет. Здесь царила неописуемая грязь. Должно быть, я представлял жалкое зрелище. Неумытый, небритый, в разорванном пальто, на лацканных и бриджах пятна запекшейся крови. Результат моих попыток развязать руки. Я повернулся к мистеру Иверсону. Он тем временем уже не сидел, а стоял посреди кухни с пистолетом в руке. Костыли остались у стола. Иверсон прочел удивление на моем лице, и его губы растянулись в улыбке. «Чудо, не правда ли, мистер Шилд? Очень поучительно. Кстати, во дворе есть колонка. Мы с Джозефом проводим вас». Иверсон с его подручным вывели меня во двор, наблюдая, как я, спотыкаясь, прыгаю к уборной, которой пришлось воспользоваться, не закрывая дверь. Оттуда, через крыши надворных построек, я увидел трубы двух больших современных строений, маячивших всего в 60 или 70 ярдах. Мистер Иверсон проследил за моим взглядом и махнул рукой в сторону домов. Там никого нет, заметил он. Так что, поберегите горло. А где мы? Он пожал плечами, очевидно решив, что ничего не потеряет, если ответит на вопрос. К северу от Килберна, посреди большого земельного участка, вдали от жилых домов. Здесь раньше была ферма, и когда-то вся земля принадлежала ей. А там ахина с длинной трубой. Это лечебница для умалишенных. Там привыкли к крикам и призывам о помощи. А рядом, видите, вон то здание с башенкой. Работный дом. Очень удобно, как я понимаю. Постояльцы могут переезжать из одного дома в другой, как только опекуны сочтут нужным. «В этом приходе власти все продумали». Я поднялся и застегнул бриджи. «Я не понимаю, что вам от меня нужно. Прошу, отпустите меня». Иверсон не обратил на мои слова внимания. «У них тут даже свое кладбище имеется. Посмотрите за ворота. Отсюда можно мельком увидеть кладбищенские стены, вон за теми липами. У сумасшествия и бедности есть общая черта». Рано или поздно они заканчиваются смертью. Но подумайте о чувствах простых горожан. А куда им деваться? Подумайте о тех, кто населяет роскошные новые улицы, площади и дома. Все они когда-нибудь лягут здесь. Но вряд ли им захочется ждать трубного глаза на том же кладбище, что и эти горемыки. А так, закрытое кладбище, и все счастливы, всем удобно. «Мила, вы не согласны?» «Зачем вы меня сюда привезли?» «Всему свое время, мистер Шилд. А еще на этом кладбище есть свой могильщик. Добродушный парень, хоть и грубоватый». Он своим работодателям и гробы поставляет. Эверсон посмотрел на меня и одарил быстрым одобрительным кивком. «Я сказал. Без сомнения, ему помогают те типы, что привезли меня сюда. Вы абсолютно правы. Но не стоит судить о них по внешности». Иверсон взглянул на своего подручного, стоявшего в дверях кухни. «Вот возьмите Джозефа. В глубине души он добрый малый. Даже помогает могильщику закапывать могилы, если у того нет времени». Он снова указал на липы. «В кладбищенской стене имеются ворота, так что могильщик и его помощники могут пройти на кладбище, никем не замеченные». «Иверсон любезно позволил мне воспользоваться колонкой, чтобы умыть лицо и вдоволь напиться. Он четко и недвусмысленно дал понять, что в его власти закопать меня на кладбище для бедняков и умалишенных. Я не сомневался, Иверсону все равно буду я живым или мертвым, когда гроб опустят в могилу». «Сэр», — сказал я, когда мы медленно двинулись в обратный путь, — «могу я поговорить с вами с глазу на глаз?» «О, я буду очень рад». Он остановился и жестом подозвал Джозефа. «Лошадь оседлана?» «Да, сэр». «Скачи обратно в город. Вечером вернешься в экипаже с Элайджей. Часиков шесть. Но для начала свяжи этому юноше руки за спиной и разрежь веревку на ногах». Джозеф выполнил приказ хозяина и, как мне показалось, испытал злорадное удовольствие, завязав мне руки как можно крепче. Когда он ушел, Иверсон дулом пистолета подтолкнул меня в сторону кухни. «Ну, что вы хотели мне сказать?» «Я многого не понимаю в происшедшем», — сказал я, когда мы очутились внутри, а мои глаза бегали взад-вперед в поисках потенциального оружия. «На самом деле мне порой кажется, что я вообще ничего не понимаю. Однако я знаю достаточно, чтобы недоумевать. А обязательно ли нам быть противниками?» Иверсон улыбнулся. «Смелое суждение!» «Если все дело в деньгах...» «Природа щедро вас наградила, мистер Шилд. Но не думаю, что среди прочих наград было и богатое наследство. Полагаю, я знаю человека, который щедро заплатит за сведения, если это будут те сведения, которые он хочет услышать». «Коротышка Янки и его ручной негр...» Гласные стали глуше и четче. «Нет, не пойдет...» Иверсон вернулся к культурному слогу. «Мы, сударь, слишком далеко зашли...» «Коней на переправе не меняют, если есть выбор!» Он махнул пистолетом в сторону открытой крышки люка. «Я бы хотел, чтобы вы на некоторое время вернулись в подвал!» У меня не осталось выбора, кроме как подчиниться. Когда Иверсон запер меня в темноте, я вяло попытался освободиться, но Джозеф хорошо потрудился. Не знаю, сколько я сидел на нижней ступеньке лестницы, мысленно перебирая разные аргументы, которые мог бы высказать Иверсону, но только для того, чтобы отбросить их все до последнего. Над моей головой Иверсон ходил туда-сюда и даже спел несколько строк из сентиментальной баллады. Пару раз мне показалось, что я слышу стук копыт, но непонятно, удаляется он или приближается, минует ферму или, наоборот, останавливается. Наконец, над головой снова раздались шаги, а за ними скрежет металла и стук люка. «Мистер Шилд! Мистер Шилд!» позвал Иверсон. «Пожалуйста, отзовитесь!» «Я вас слышу!» «Можете медленно подняться, я отодвинул засов, но никаких резких движений, пожалуйста!» Я вылез, щурясь, как крот, и оказался в кухне, залитой солнечным светом. Иверсон ждал меня на безопасном расстоянии от люка. Он велел мне повернуться спиной, дабы изучить целостность веревки на запястьях, а потом через кухню провел меня в коридор». Оттуда в гостиную, обставленную по деревенской моде прошлого века. Лучи солнца не проникали сюда, поскольку дверь была закрыта, занавески задернуты и ставни заперты. Большую часть одной из стен занимала огромная печь с медной заслонкой, за которой потрескивали поленья. Единственным источником света были полдюжины свечей. В комнате нас ждали двое. Одной оказалась Мэри Энн. Связанная девушка сидела на стуле. Ей даже рот заткнули. Рот, который и так не мог произнести ни слова, лишь только птичий щебет. Бедняжка уставилась на меня огромными, несчастными глазами. Вторым человеком, сидевшим на деревянной скамье с высокой спинкой, с часами в руках, был Стивен Карсволл.